Глава 30. Алина вздрогнула, услышав тихий голос Роберта. Вмиг всколыхнулись самые тёмные воспоминания и накрыли с головой. Девушка снова оказалась в том проклятом доме, где мечтала умереть. Забившись в уголок, она заплакала. "Нет, умоляю, хватит". Дверца кабинки распахнулась, и глаза резанул свет. Алина сжалась в комочек и уткнулась лицом в колени. Голоса слились в противный шум. Он наваливался, дергал за нервы, будто куклу за ниточки, и девушка каждый раз вздрагивала, умоляя своих палачей прекратить. А потом ее взяли на руки. Совсем как тогда, два года назад, оперативник, обнаруживший измученную девушку, поднял ее и понес в машину скорой помощи. Алина обвела ледяными руками шею своего спасителя и затихла. «Что с ней?» Услышала, будто из другой жизни. «Плохо стало». прозвучал знакомый низкий голос. «В мужском туалете?» «По всей видимости, еще раньше». Девушка почувствовала себя дурно и хотела умыться. Но здесь не нашлось ни одного сотрудника, который смог бы помочь. Раздражение ее спасителя росло, как у Алексея, когда его останавливали расспросами. «Прошу прощения, господин Огнев». Тон собеседника мгновенно сменился и стал подобострастным. «От всего персонала ресторана. Будто извинения что-то исправит. Буркнул мужчина и направился на улицу. Алина поняла это, втянув морозный воздух. Но тот очень быстро сменился на тёплый, наполненный мужским парфюмом. Неожиданно стало спокойнее, и Алина позволила уложить себя на кожаное сиденье Под головой она ощутила колени и прикрыла глаза. Всё ещё сражаясь с одолевающими её демонами прошлого, девушка услышала, как Огнев говорил по телефону. «Прошу прощения, Макар Артёмович, но я не могу присоединиться к совещанию». Я только доехал до ресторана, как позвонил секретарь. Внештатная ситуация. У вас, кстати, тоже. Когда я вошел в зал, то заметил Роберта. Он выглядел не лучшим образом, поэтому я проследовал за ним. Думаю, вам стоит послать в уборную охрану, а коллегам сказать, что вашему сыну пришлось срочно отлучиться по важному поручению. Наступило молчание, которое нарушил тяжелый вздох. «Хорошо, я заеду к вам позже». Девушка то погружалась глубже в бездну жутких воспоминаний, то поднималась к свету, и тогда казалось, она вот-вот сможет вырваться из липких объятий. В конце концов, ей это удалось. Алина моргнула и посмотрела в тёмные глаза огнево. Мужчина сидел на кровати и внимательно наблюдал за девушкой, коротко поинтересовался. «Вызвать врача?» «Нет». Она попыталась улыбнуться, и у неё почти получилось. Всё в порядке. Он недоверчиво хмыкнул, но не стал настаивать. Помог приподняться и сесть на постели. Взгляд девушки сразу устремился к окну, за которым раскинулся город. «Почему ты привез меня к себе?» «Сегодня я стал семейным человеком», – тихо ответил Огнев. «Как ты хотела. Женился на Диане». «Хорошо», – мягко отозвалась Алина. «Значит, Святослав сдержал свое слово, а затем поехал на встречу с королёвым но случайно встретил девушку и привез к себе». Спина похолодела при мысли, что Огнев мог увидеть, как она передает документы. Он не должен узнать, кто именно раскрыл тайну. Пока не должен. «Тебе холодно?» – заботливо спросил мужчина. «Прости, я не подумал о твоей шубке. Поспешил увезти тебя оттуда». «Ничего», – отозвалась Алина. «Она мне все равно надоела». Она ждала вопросов, почему она оказалась в мужском туалете и в таком состоянии, но их не последовало. Будто мужчине это было неважно. Прикажу секретарю купить тебе новую, — пообещал Святослав. Он опустил взгляд на ее руки и дернул уголком четко очерченных губ. Осторожно прикоснулся к запястью девушки. «Тебе больно?» «Да». Не стала скрывать Алина. «Прости», — шепнул помрачневший мужчина. Девушка улыбнулась. «Просишь прощения за то, что совершила твоя жена? Или за то, что она избежала наказания?» Ты же не станешь отрицать, что этой женщине заменили срок на путевку в санаторий? Это моя вина. Он опустил голову. Трагедии бы не произошло, если бы я... Он выпрямился и, пронзив Алину рентгеном взгляда, решительно признался. Не влюбился в тебя. У девушки прервалось дыхание. Да, она знала, что Огнев испытывает к ней теплые чувства, ведь сама старалась стать его зависимостью. Но почему-то эти слова заставили ее сердце биться быстрее. будто это что-то значило. Но все не так. огнев лишь орудие возмездия в ее руках. И его привязанность давно спланирована с учетом предпочтений мужчины и его слабостей. Сидоров долгое время наблюдал за этим человеком, выяснив несколько тайн, которые огнев тщательно скрывал от того, кому, казалось, беззаветно служил. У верного кардинала Королева оказалось немало сюрпризов. Алина осторожно поправила перчатку и покосилась на мужчину. «Ты сделал, как я просила, и теперь ждёшь награды?» Её пугало то, что могло сейчас случиться. Девушка и раньше страшилась, что не выдержит близости с мужчиной. А теперь, после случайной встречи с Робертом и своим жутким прошлым, была почти на грани паники. Но Огнев удивил. «Моя награда уже со мной!» Тихо ответил он и, подавшись к ней, поцеловал в лоб. В моем доме и постели. Пока этого достаточно. Рывком поднялся, будто боялся передумать, и посмотрел на девушку сверху вниз. Мне придется уехать, и когда вернусь, сказать трудно. Он поморщился, будто вспомнил о неприятных обязательствах. Алина сдержала усмешку. Она знала, что мужчина отправится к Королеву, чтобы объяснить поспешную женитьбу. И это тоже входило в ее план. Поскольку Святослав не посмеет прямо сказать отцу Дианы, что женился по просьбе любовницы, то посеет в душе Макара Артемовича сомнения. Упавшие на благодатную почву, они быстро дадут всходы. Витки колючей проволоки договорного брака будут сжиматься, ломая планы, кости, жизни. «Я буду ждать», — искренне пообещала Алина.